Полтора года назад. «Он новичок, так что постарайся быть с ним понежнее». Грейс усмехнулась и продолжила перемешивать салат двумя лопатками. «Как будто остальных твоих приятелей я когда-нибудь обижала». Пошутила она, глядя, как муж достает бутылки с выпивкой из холодильника. Грейс уже успела приготовить два салата, жареную курицу и три блюда с закусками. На десерт... пирог с клубникой и взбитыми сливками, как мама готовила в детстве, пока отец не ушел и не отбил у матери желание петь что-то для семьи. Но выпивка всегда была заботой Бена. Он подходил к выбору алкоголя так скрупулёзно, что непременно отхватывал пару шуток от Грейс. Раньше было даже забавно, как Бен перечитывал этикетки, чтобы выбрать лучшее пиво или только качественное вино. Но в последнее время... Он слишком пристрастился ко всему высокоградусному, поэтому, увидев мужа с бутылками «Бадлайт», чьи горлышки крепко засели между пальцев, комок снова подкатил к горлу. Так бывало всякий раз, как Бен маячил в доме со стаканом или вваливался в прихожую с противным запашком перегара. Несколько раз Грейс пыталась поговорить с мужем. Люди не начинают выпивать просто так. Что-то гложило Бена, но от разговоров он лишь отмахивался — и повторял, что выпивка — всего лишь часть его деловых обедов. От нее никак не отвертеться. Но все говорило о том, что отвертеться он уже просто не мог. Но сегодня Грейс пообещала держать себя в руках. Она с неодобрением посмотрела на склад бутылок на кухонном островке и пресекла напрашивающийся вопрос. А не много ли будет для семерых человек? Сегодня они устраивали традиционное барбекю. Не стоит грызться с Беном перед самым приходом гостей. Вместо этого Грейс переключила внимание на закуски и между делом спросила. «Как говоришь, его зовут?» «Пол Данелли. Он просто обалденный дизайнер. Восхищение на лице Бена было неподдельным. Недавно переехал в город. Он приглянулся мне еще на собеседование, и мы с Перри решили рискнуть. И оно того стоило? Что он творит с чертежами?» Уже двое клиентов, с которыми он успел поработать, в восторге от него. «Как и ты», — улыбнулась Грейс, выкладывая листики петрушки на тарталетки с сёмгой. Ей нравилось слушать, как муж хвалит кого-то, причем делает это от всего сердца, а не поет дифферампы какому-нибудь важному клиенту. «Само собой. Пол работает у нас всего две недели, а уже сотворил два проекта, который принес нам неплохой заработок. Если так пойдет и дальше, то наша компания выйдет на высший уровень. Рада это слышать. Это первое барбекю Пола в нашем доме. Поэтому я хочу, чтобы все прошло по высшему разряду. Хочу показать ему, как я ценю его работу. Нечасто Бен руководствуется столь благородными поступками. Поэтому Грейс поняла, как важен для него этот вечер и этот Пол Данелли. Она всегда была превосходной хозяйкой, и устраивала неплохие ужины, когда Бен притаскивал домой потенциальных партнеров или преданных работников люкс-дизайн. Пол не будет обделен ни ее вниманием, ни вкусной едой. «Ни алкоголем», — подсказал придирчивый мозг Грейс, но она вытряхнула эти мысли из головы. Звонок в дверь отвлёк Бена от его важного занятия с бутылками. «О, должно быть, ребята подошли. Я открою». Пока Грейс заканчивала приготовление, дом наполнялся мужскими голосами. В мешанине басовитых тонов отчетливо звучал нежный голос Пэрри Кларка, шутливое приветствие Логана Гарфилда, менеджера по закупкам в штате Бена. Послышался звон очередного набора бутылок, который заядлый выпивоха Дрю Холидей притащил с собой. Он мгновенно попал в любимчики Бена, как только тот выяснил, что помимо бухгалтерского учета. Дрю неоправданно хорош в том, чтобы закинуть пару стопок и веселить компанию. Штатный юрист Майкл Форетти к алкоголю, наоборот, относился весьма скептически и выпивал от силы половину бутылки темного пива, зато с аппетитом налегал на свиные рёбрышки и все, что состояло из жира и калорий. Грейс уже успела раскусить их всех. Но Пол Данелли был новой личностью, о которой она знала лишь несколько фактов, из достоверного источника собственного мужа. Добропорядочный, крутой дизайнер, отличный парень. Гости шумной толпой поплелись на задний двор, где уже был разложен стол и расставлены стулья. На красной скатерти расставлен ряд тарелок и столовых приборов и, конечно, стаканы для выпивки. О них Бен не забыл позаботиться. Не хватало только домашних блюд — над которыми Грейс простояла четыре часа, попутно убаюкивая хныкающую Эмму. Пришлось перенести кроватку на первый этаж, чтобы в любой момент можно было приглядеть за ней, вручить соску, выпавшую на простынку, или укачать, если малышка вдруг проснется от беспокойства или голода. Эмми было всего два с половиной. Она была спокойным ребенком, но эту неделю, как назло, капризничала, не переставая. А Бен не шибко часто помогал. То был на встрече с какими-то важными шишками, то отнекивался тем, что пахал весь день и устал. Даже сегодня он заявился домой за 40 минут до начала ужина, и вместо того, чтобы помочь с едой или дочерью, присел отдохнуть и сверился с запасами пива и вина. «Привет, Грейс!» «Добрый вечер, Грейс!» «Грейс, как дела?» Между делом бросали мужчины, пожертвовав ей мимолетное внимание. Они были слишком заняты увлекательной историей Майкла Форетти о каком-то клиенте, которого словили во время того, как он справлял нужду прямо на полицейский участок. Так бывало всегда. Они вваливались в дом, веселились и напивались от души. А Грейс приходилось суетиться вокруг, как прислужницы. И ладно, парни, но даже Бен не думал о том, чтобы помочь хотя бы перенести тяжелое блюдо с жареной курицей. Вежливая улыбка Грейс погасла, как только последний силуэт в джинсах исчез за двойными дверями на улице. Нацепив рукавицы, Грейс открыла духовку и принялась доставать противень, но обожглась решётку и невольно вскрикнула. «Могу я вам чем-то помочь?» Голос прозвучал так неожиданно, что Грейс чуть не выронила противень, еле удержала, иначе два часа готовки с куриным ассорти рассыпалась бы по кухонному кафелю. Она водрузила противень на холодные конфорки и обернулась. Незнакомец глядел на нее с таким участием, что Грейс неожиданно для себя самой почувствовала теплоту внутри. Она была намного приятнее, пощипывающего жара от ожога. все в порядке». В привычной манере пролепетала Грейс, обдавая руку струей ледяной воды. Она ненавидела просить помощи и тем более выглядеть жалкой, но сейчас ощущала себя «Именно такой. идите к остальным ужин скоро будет на столе. Давайте я все же вам помогу». «Ого, сколько вы наготовили!» Пол вскинул брови при виде блюд, которые больше походили на меню созванного обеда. При этом он так тепло улыбался, что вокруг глаз собирались задорные морщинки. Бен говорил, что будет просто барбекю и пиво, а тут настоящий пир. «Но «Ну не могла же я оставить вас всех голодными». Уж это нам точно не грозит. Они обменялись искренними улыбками, после чего вспомнили, что совсем незнакомы. Ох, извините, затараторила Грейс, выключая воду. Вы должно быть новый дизайнер Бена? Пол. Данелли послышалось из двери. В кухню вплыл Бен с улыбкой до ушей, будто пол был слитком золота, который он так удачно откопал своими стараниями. — Я смотрю, вы уже и сами познакомились. — Бен очень много рассказывал о вас. Приятно, наконец, познакомиться с настоящим гением дизайна. Улыбнулась Грейс, пожимая гостю руку. Ладонь оказалась такой теплой и нежной, совсем не как у мужа. Это были руки искусного творца. — Ты чего здесь застрял? — весело спросил Бен. — Там уже все собрались, не хватает только тебя. Даже не подумал предложить свою помощь. Грейс привыкла к такому равнодушию, но чего то сейчас оно обжигало сильнее, чем раскаленная решетка духовки. Она тут же замешкалась, не зная, за какое блюдо хвататься. «Я сейчас, Бен, только помогу с этими тарелками». Бен умчался с видом «как знаешь», оставив заботу об ужине на уставшей жене и новом сотруднике. Если Пол и подумал чего, то оставил свои наблюдение при себе и лишь лучезарно улыбнулся. «Он вообще был улыбчивым», — подметила Грейс. «Тяжело, наверное, прокормить столько ртов под одной крышей». «Я уже привыкла». Когда Бен решает устроить барбекю, Грейс изобразила кавычки в воздухе. «Я-то знаю, что мне предстоит полдня простоять у плиты, а он лишь закоптит куриные крылышки на гриле». И она тут же растерялась, что сболтнула лишнего. «Простите, я не хотела вываливать на вас все тяготы». «Ничего». «Ну, раз уж я здесь, то возьму хотя бы часть ваших тягот на себя». Грейс не нашлась с ответом и молча глядела, как Пол Данелли подхватывает две тарелки с салатом и исчезает в шумном голдеже коллег, которые палец о палец не ударили, чтобы сделать хоть что-то. И Пол тут же вернулся, чтобы отправить очередную партию на задний двор. Когда Грейс появилась у стола со своим любимым блюдом в синие цветы, на которой красовалась аппетитно зажаренная, покрытая румяной корочкой куриная тушка. Ни один из мужчин даже не подумал подняться и забрать ношу. Они уже успели разложить салаты и отхватить по несколько бутербродов и тарталеток. Еще полчаса, и от закусок мало что останется. Мечтая стать еще более незаметной, чем прежде, Грейс тихо приблизилась к столу, пытаясь разглядеть пустое место, куда бы водрузить курицу. «Я подержу». Снова этот мелодичный голос. Пол возник справа и, не принимая никаких возражений, почти отобрал блюдо из рук Грейс и аккуратно поставил на стол, когда она расчистила местечко. Не ожидая благодарности, он опустился на свой стул и снова стал частью беседы. Грейс еще немного повозилась на кухне и, наконец, присела рядом с Беном, когда тот рассказал очередную хвастливую байку о встрече с крупным клиентом в ресторане «Роуз Wine. «Сделка почти у нас в кармане, парни!» Он самодовольно поднял бокал. «Дилан Локвуд из GlobalNet. Без ума от твоей идеи, Пол!» И он ацелютовал подопечному. «По переделке в офисе в Сент-клере Осталось подписать бумаги и дело в шляпе. Перри, Пол, вы, как мои самые надежные партнеры приглашены на официальное празднование». Никто и глазом не повел, когда прозвучало надежные партнеры. только Пол почувствовал себя не в своей тарелке. Ведь он работал в люкс-дизайн без году две недели. грейс привыкла к высокопарным высказываниям мужа, но то, как смутился его новый сотрудник, заставило ее мысленно укорить Бена за наигранную речь. В тот вечер Бен был душой компании, впрочем, как и всегда. В его рукаве всегда был припасен козырь. Пара-тройка отличных историй, которые создавали настроение — и выставляли его в наивыгодном свете. Эдакий «король бизнеса» в Сент-Клер, которому нет равных. И всем было все равно, что многие из этих рассказов уже звучали, причем здесь же, за этим самым столом. Логан, Дрю, Майкл и остальные ребята ловили каждое его слово, вводя Грейс в искреннее недоумение. Они действительно без ума от своего начальника или умеют умело лизать зад? Бокал Грейс так и не опустел, хотя Бен изрядно подливал всем и опустошал свой стакан с завидной скоростью. Ей приходилось постоянно возвращаться в дом, чтобы обновить сырную нарезку, налить лимонада в кувшин или проверить, как там Эмма, до которой отцу не было никакого дела. И каждый раз возвращаясь, Грейс чувствовала себя призраком в стенах необъятного замка, холодного, пышущего жутью и безразличием. Никому не было до нее дела. Никому, кроме новенького. Пол встречал ее взглядом и тепло улыбался. Не только уголками губ, но и своими глубокими карими глазами. И каждый раз вокруг них собирались все те же игривые морщинки. Когда последний кусок курицы был проглочен, а пивные запасы почти истощились, гости гуськом стали продвигаться к выходу. Лишь подвыпив, Они посчитали нужным поблагодарить хозяйку за вежливый прием и вкусную пищу. Бен вызвался проводить всех и каждого. Ждал на улице, пока кого-то увезет такси, а кто-то наметит траекторию, чтобы пешком добраться, во восвояси. Дом оказался таким тихим. Лишь голоса и хохот на крыльце напоминали о том, что еще пять минут назад здесь было полно народу. Ну и еще гора немытой посуды, грязная скатерть, о которую наверняка вытирали жирные руки. И наверняка это был Майкл Фаретти. Ему не было равных в суде, по крайней мере, так говорил Бен. Но Грейс верила, что ему не было равных в том, чтобы оставить после себя настоящую помойку. Сейчас Бен, как обычно, бросит ее одну с посуды а сам удовлетворенно отправится в постель. Она уже несколько раз пыталась завести разговор о том, чтобы Бен устраивал посиделки с коллегами, где-нибудь в другом месте, или хотя бы помогал ей с подготовкой. Но тот лишь обнимал ее за плечи и голосом елейный, как топленое масло, приговаривал. «Парням важно почувствовать себя частью команды. Ни в каком ресторане нет такой атмосферы, как во время домашних ужинов. Нам это нужно, Грейси. В следующий раз, когда Бен подвалит к ней с этой идиотской идеей состряпать что-нибудь по-быстрому, что растянется на несколько часов, она откажется. Грейс устала. Так устала, что было тошно даже смотреть на жирные пятна на скатерти или куриные кости на краях ее любимых тарелок. «Вас опять бросили на произвол?» Грейс вздрогнула, не ожидая, что в доме остался хоть кто-то из гостей. Пол заглянул в уборную на дорожку и, услышав возню и звон посуды, решил попрощаться с хозяйкой как следует. Вот только он думал увидеть супругов, которые, довольные проведенным временем, вместе управляются с последствиями, но никак не одинокую женщину с посеревшим от усталости лицом, которая разглядывала тарелки так, будто они принадлежат инопланетянам. «Ничего». С преувеличенным энтузиазмом махнула рукой Грейс и послала гостю выдавленную улыбку. «Дайте мне 20 минут, и все будет сиять». «Вместе мы управимся быстрее». «Нет, ну что вы, вы не должны!» Но Пол уже засучил рукава льняной рубашки и повернул кран. «Это меньше, чем я могу оплатить за столь прекрасный ужин». «Что ж, я и не знаю, что сказать. Спасибо вам, Пол». «Не стоит. Вы потратили столько времени, чтобы мы повеселились и вкусно поели. Теперь ваше время отдыхать». «Это было что-то новенькое». Бен никогда бы не снизошел до того, чтобы мыть посуду за гостями, которых сам же и позвал. Он не был жена-ненавистником, но строго разделял их домашние обязанности. Он работает и обеспечивает семью, а она, изволь, выполнять всю работу по дому. И ему было невдомек, что второе изматывает гораздо сильнее первого. Такая мелочь, но Грейс зарделась от смущения. Хорошо, что Пол стоял к ней спиной и увлеченно отдраивал прилипшие остатки салата. Он выглядел так, будто и правда был рад заняться посудой, рад, что ему позволили помочь. «Тогда я пока приберу во дворе». Вот что должна чувствовать замужняя женщина. Теплоту в груди от такого незначительного, но такого грандиозного поступка. Жаль, что не собственный муж додумался разгрузить ее. Вытряхивая скатерть над мусорным ведром, Грейс поймала себя на том, что улыбается. По-настоящему улыбается. Вернувшись на кухню, она зависла на месте. Тарелки блестели чистотой на подставке, с которой стекали капли. Стол отполирован до безупречности, Все на своих местах, будто она уже час занималась уборкой. «Не могу поверить, все блестит, как новенькое». «Ну, я не только первоклассный дизайнер». Скромный в то же время с веселостью ответил Пол. Но ну и хороший мойщик посуды». «Это уж точно». Себе под нос произнесла Грейс, не узнавая свою кухню, которая еще десять минут назад напоминала Поле Боя. «Если вам понадобится подработка, вы мне позвоните». Его смех был таким лучистым и обворожительным. Не тот грубый гогот, который вырывался из набитых ртов подчиненных Бена. Мурашки защекотали внизу живота, и Грейс даже испугалась, что Пол тоже мог это почувствовать. «Всех отправил домой!» Послышалось из прихожей, когда хлопнула дверь. Затем тяжёлые шаги вверх по лестнице. Чего и стоило ожидать. Направляясь в спальню, Бен бросил напоследок. «Грейси, ужин был прекрасен, парни в восторге!» «О, я так вымотался, пойду прилягу!» Даже не заглянул на кухню. не спросил как она, не подарил благодарный поцелуй, не заметил, что Пола не было на крыльце, просто скрылся со всех радаров, как делал всегда. Грейс стала так неловко, так обидно, ведь Пол, с которым она познакомила всего пару часов назад, был свидетелем их уже совсем несчастливого брака. Пол, будто прочитал ее мысли, взглянув на нее как-то по особенному. Будто пытался сочувственно обнять одним лишь взглядом. Но улыбка его уже не была так широка, как прежде. В ней заблестело что-то еще, смахивающее на осуждение, направленное на начальника. Еще раз спасибо вам за столь прекрасный вечер», — поспешил ретироваться Пол. «Пожалуй, я тоже поеду домой». Грейс так не хотелось отпускать это теплое чувство внутри. Казалось, если Пол сейчас уйдет, то из дома пропадет весь свет. Как в тот день, когда повылетали пробки, а Бен был на другом конце города и раздраженно требовал потерпеть еще немного, пока он не закончит свои важные переговоры. Но заканчивать он их не спешил и переступил порог в начале двенадцатого, даже не вспомнив про то, что его жена и маленькая дочь остались на весь вечер без света. И даже не заметив, что Грейс, Сама разобралась со щитком и все починила. «Стойте!» — выпалила она и тут же одернула себя. «Что же ты делаешь?» Но так не хотелось его отпускать. Пусть бы эта теплота и участие побыли с ней еще немного. «Не хотите выпить кофе или чего-нибудь?» «В качестве благодарности за помощь». Пол посмотрел на нее внимательно, не моргая. Грейс уже ругала себя, на чем свет стоит. Ведь долгожданные улыбчивые морщинки никак не желали появляться на его лице. Но вот прошла еще одна секунда, и они засверкали еще ярче прежнего. Неужели вы согласны работать за бесплатно? шутливо подначивала Грейс. Что ж, вы правы. Бесплатный труд рабский труд, подхватил Пол, поймав с ней одну юмористическую волну. Бен никогда так не делал. а его шутки были грубыми и неотесанными. Согласен на зарплату в кусок того прекрасного клубничного пирога, что я так и не успел попробовать. Они просидели на кухне несколько часов, пока вежливая беседа не перетекла в дружелюбную болтовню. Темы сменяли одна другую, как и чашки кофе на столе. Их было не оторвать друг от друга. А когда приходилось все же оставить пола наедине с клубничным пирогом, Чтобы покормить Эмму в гостиной и вернуть в кроватку, Грейс чувствовала непреодолимое желание поскорее вернуться обратно к нему. Раз уж Пол все равно был здесь, она решила познакомить их поближе. Малышка так пристально вперилась глазами в незнакомого мужчину, но тут же принялась задорно агукать или питать, стоило Полу нежно заговорить с ней. Когда в последний раз Бен также мило ворковал собственной дочерью, Часы предательски показывали половину двенадцатого, когда Пол наконец вспомнил о дурных манерах и засобирался домой. Грейс так хотелось тронуть его за руку, попросить посидеть еще хотя бы полчасика. Но умом понимала, что не стоит этого делать. Наверняка есть рамки приличия, которые установлены для общения с коллегами мужа, и они ходили по самой грани, едва не пересекая их. Проводив гостя до двери, Грейс постояла с ним, пока к тротуару не подъехала такси. Пришло время прощаться, но как же не хотелось. Пол разделял эту неохоту ехать домой. Было видно по его расширенным зрачкам. «Что ж...» — неловко начала Грейс. «Было безумно приятно познакомиться с вами и поболтать. Но мне все еще неловко, что вам пришлось прибирать за всеми». «Вы отплатили сполна, Грейс. Улыбнулся Пол и пожал руку. Долго не отпускал, пока большой палец поглаживал ее тонкую кожу ладони. «Еще увидимся». И он растворился в сумраке улицы. Исчез из ее жизни так же внезапно, как и появился. Грейс ничего не осталось, как выкинуть Пола Данелли из головы вместе с мусорным пакетом и подняться в спальню, где уже битый час храпел муж. Она легла рядом и уставилась в потолок, сражаясь с запахом перегара и собственными чувствами. Пол Данелли был запретным плодом. Оттого ли вечер в его компании был так сладок? Но сладость эта внезапно сменилась горечью. Что же она делает? Думает о другом мужчине, когда муж лежит рядом на расстоянии вытянутой руки. Как несправедливо! что это расстояние казалось дальше, чем с едва знакомым мужчиной. Домашние дела, забота о дочке и ежедневные хлопоты вернули Грейс в колею. Мысли о приятном разговоре с Полом все реже посещали ее. Всего лишь сотню раз на дню. Следующие две недели Грейс не получала ни весточки, ни упоминания о Поле. И смирилась. Ведь так и должно быть. Все вернулось на круги своя. Грязные подгузники, кастрюли с кипящим супом, магазины, аптека, подхмелевший Бен, поздно возвращающийся домой. В этом уравнении не было места для такой непостоянной переменной, как Пол. Пока однажды он не заявился с утра пораньше и не постучал в ее дверь. Была суббота. все было на своих местах. Чистая столешница на кухне, довольная Эмма в кроватке. Пьяный Бен на диване в гостиной. Грейс как раз собиралась навстречу в детский сад, куда хотела пристроить Эмму сначала на неполный день, а потом уже и на постоянку. Будить мужа не было смысла. Если он и сумеет продрать глаза к девяти и соизволит отправиться вместе с ней, то будет всю дорогу хмуро пялиться в окно или причитать... почему нельзя было устроить это нелепое собеседование чуть позже. Грейс была так зла, не помнила, когда в последний раз испытывала такое отвращение к вонючему телу в гостиной. Давно они не проводили время вместе и уж подавно не прикасались друг к другу. Никакого вынужденного исполнения супружеских обязанностей, не говоря уже о былой страсти. Когда Бен удостаивал семью своим присутствием, Он был или слишком измотан, или слишком пьян, или не в духе. Закинув в кожаную сумочку из коричневой кожи помаду и буклеты из детского сада, которые им вручила Натали на последнем дружеском барбекю, Грейс хотела вернуться в спальню за Эммой, но стук в дверь отвлёк её. В такую рань субботним утром мог пожаловать только почтальон или мама, если уж на то пошло. Мэри была заботливой бабулей и прекрасной тещей. И не лезла в их отношения, если ее не просили, и не заявлялась по-соседски в гости, чтобы выпить чашечку чая, оправдание, чтобы всунуть в дела дочери свой нос. Мама бы не пришла без предупреждения. Открыв дверь, Грейс почувствовала, как ее уносят бабочки. Лишь когда они дружной стайкой осели где-то в животе, она сумела вымолвить. Пол! «Не ожидала вас увидеть». Она была сбита с толку ровно настолько же, как и рада внезапному визиту. Вот только вид у Пола был озабоченный. Ореолы глаз цвета недожаренного фундука вгрызались в Грейс и заглядывали куда-то за плечо. «Грейс, доброе утро. Простите, что так рано». Я волновался за Бена. «Он дома?» Отвечать не имело смысла. Из глубины дома послышалось ворчливое сопенье и раскат храпа. Грейс оглянулась через плечо, открывая вполне себе обыденную для нее панораму. Пол проследил за пренебрежительным взглядом и смутился. «Ох, ну слава богу! Гора с плеч!» Пол уперся ладонью в косяк и выдохнул так, будто всю дорогу сюда проехал на одном дыхании. «Вчера мы засиделись в Роузуайн, отмечали подписание сделки с Глобалнет». «Да, Бен говорил мне. Мы с Пейри ушли пораньше, а Бен, он немного перебрал. Пол выглядел виноватым, будто сам вливал праздничные виски в глотку начальнику. Я предлагал подбросить его домой или вызвать такси, но Бен просто послал меня к черту. Так и не перезвонил сказать, что добрался домой. Всю ночь не отвечает на звонки, вот я и примчался проверить». Лишь сейчас он осмелился взглянуть на жену босса, так, словно провинился перед ней. Простите, что побеспокоил. Эта неподдельная искренность, с которой Пол примчался на ее порог, чувство вины и сожаления, что читались в смешливых морщинках у глаз, растопили всю злость Грейс. Он мог бы просто отправиться из ресторана домой и забыть о существовании горя начальника Но Пол был не таким. Полная противоположность Бену. Его бравой охоте за материальным и полное безразличие к нематериальному. Такая разница создавала абсолютный диссонанс всего, что Грейс успела вынести за годы брака. Неужели бывают такие заботливые и отзывчивые мужчины? Внезапно ей захотелось попробовать, каково это быть женой кого-то вроде Пола Данелли. «Я очень благодарна вам, Пол». Мягко сказала она. «Вы проделали такой путь сюда ради Бена, хотя он... того не стоит». Хотелось добавить ей, но она прикусила язык. «Это очень мило с вашей стороны». «Да бросьте. Я бы винил себя, попади Бен в какую-нибудь передрягу». «Это он может. Я бы угостила вас кофе. Вы ведь наверняка забыли позавтракать, но я убегаю на одну встречу». «Я мог бы подбросить вас». Пол кивнул в сторону синего «Шевроле Камри» у подъездной дорожки. Солидный, но не кричащий мнимыми богатствами выбор по сравнению с неоправданно дорогим Ford эксплорером Бена, который жрал бензин усерднее, чем Марк Форетти, свиные ребрышки. Как бы Грейс не упрашивала, Бен так и не согласился купить ей личный автомобиль. Какую-нибудь невзрачную малютку, чтобы возить Эмму к доктору, или выбираться в супермаркет на другом конце города, где можно было закупиться на неделю вперед и не устраивать ежедневные рейды в продуктовый за углом. «Бери мою машину, когда нужно», — говорил он, но джип исчезал из гаража вместе с ним. Так что Грейс приходилось таскать пакеты и Эмму на своих двоих. До садика было всего пару кварталов. Грейса не думала брать Форт Бена, тем более, что он оставил машину у ресторана. Справилась бы и сама. Она любила ходить пешком. «Ну что вы!» — вежливо отказалась она. «Тут недалеко, мы как-нибудь сами». «Я настаиваю. У меня все равно свободное утро. Раз уж я здесь, я могу поработать извозчиком». «Это уже настоящая эксплуатация», — усмехнулась Грейс, сознавая, как неправильно было бы согласиться, но как хотелось это сделать. «Нет, если я сам предложила». Он не отступит. Было ясно по блеску его ореховых глаз и приподнятым уголкам тонких губ. Все это было непривычно на грани аномалии. Бабочки в животе копошились вместе с грязными червями. Чувством, что она предаёт что-то, что давно уже и так было предано в их с Беном браке. «Если вы настаиваете...» Попыталась пошутить Грейс, но тут же стала серьезной. «Я буду очень благодарна». «Тогда собирайтесь. Буду ждать вас в машине». В автомобиле Пола не было детского кресла. Но это ведь не страшно. До детского сада всего ничего. Грейс умостилась на заднее сиденье с Эммой на руках и сумкой скорой помощи. Там было все, что могло понадобиться, когда идешь в люди с двухлетним ребенком: Подгузники, салфетки, бутылочка и пакетики фруктового пюре. Эта сумка давно уже заменила Грейс дамскую. Какую-нибудь стильную почтальонку от Фенди, которую Бен дарил ей в самом начале отношений. Жена Перри Кларка Натали лестно отзывалась об этом учреждении, когда они сцепились языками о том, куда бы пристроить детей, когда они подрастут. Так случилось, что Эмма и Картер уже с пеленок знали друг друга. потому что их отцы вместе создавали империю дизайна в Сент-Клере. Было бы неплохо водить детей в одну группу. Это бы избавило от многих хлопот. Да и не так страшно вверять своего ребенка в чужие руки, если он будет барахтаться в жизненных переменах не в одиночку. Они с Натали не были закадычными подругами. Между ними всегда стояла Эвелин, и Натали будто не подпускала Грейс ближе, чтобы не прослыть предательницы для подруги. Грейс чувствовала это и не претендовала ни на что большее, кроме статуса жен партнеров и редких встреч за одним обеденным столом. В холле собралась кучка родителей. Одинокие мамаши объединились в дальнем углу. Некоторые пришли парами без детей. Кто-то, как и сама Грейс, притащили сюда своих малышей. Те надуто сидели в слингах и дрыгали ножками, оглядывая суетливых незнакомцев. Среди толкучки Грейс заметила Натали. Она держала Перри за руку и, как заботливая мама сорока, щебетала над Картером, который вальяжно взгромоздился на грудь отца. Счастливое семейство в сборе. В отличие от Бена, Перри обожал проводить время с женой и сыном, не забывал о важных мероприятиях вроде этого, не напивался вдрызг и не валился убитый на пол в гостиной. Сегодня он хоть дополз до дивана». Они улыбнулись с другого конца комнаты и помахали. Если и удивились, то виду не подали, отчего Грей сопровождает не Бен, а Пол Данелли, который хоть и был своим партнером, но пока не входил в число друзей семьи. Пришлось проглотить досаду, а за ней и стыд. Спасла ее директриса детсада, выплывшая в холл и выступившая с приветственной речью. Если раньше Грейс только обдумывала идею отдать Эмму в детский сад Pine Shores, то после познавательной и исчерпывающей экскурсии убедилась, что это место идеально для ее дочери. Пол удивлял ее все больше. Он не остался ждать в машине, как мог бы поступить Бен. Не стал притворяться, будто проводить субботнее утро среди крохотных кроваток и исписанных медведями стен доставляет ему радость. Он действительно радовался быть здесь. Был рядом, когда сборище родителей шаг за шагом продвигалось от кухни к раздельным группам. Задавал вопросы, которые Грейс даже не подумала бы задать. Из пола вышел бы прекрасный отец. Эта мысль засела в голове Грейс вместе с грустью. Звонок Бена и вовсе вверг ее в печаль. Ей не хотелось устраивать сцену перед родителями, с которыми предстоит каждый день видеться следующие несколько лет. Бен был зол, узнав, что Пол повез их в садик, но ему было невдомек, что сам он вызвал куда большую ярость своим поведением. «Не знаю, как вам», — шепнул Пол, когда Грей сбросила Бена в недоумении на том конце провода. «Но по мне так Пайншор — отличный детский сад для милой Эммы». «Правда, малютка?» и он так нежно потёр её сладкую щечку, будто знал толк в маленьких детях. «Мне не хочется домой», сказал Пол, когда они выбрались на свежий воздух. «Погода сегодня чудесная». Грейс домой тоже не тянула. Там её ждал муж, которого она с радостью бы закинула в свою сумку скорой помощи прямо между подгузниками и всучила бы какой-нибудь мамаше. А если он избежал по выдуманным делам, то пустые стены тоже не грели душу. «Может, погуляем в парке?» Неожиданно для себя самой предложила Грейс, в надежде, что он откажется, моля небеса, чтобы он согласился. «Отличная идея!» В тот день они впервые вместе пришли на площадку у реки Сент-Клер. Эмма Косола потопала по дорожкам, тыкая пальчиком на голубей, срывая цветы у бордюра и оглядываясь на собак. С ее губ срывались отчетливые слова «мама» и «смотри». Остальное же превращалось в белиберду. Грей сама только недавно научилась понимать, что говорит малышка, поэтому чувствовала неразрывную связь с дочерью, когда весь мир даже не представлял, о чем они разговаривают. Но Пол поразил ее снова, когда правильно перевел предложение, состоящее почти из одних гласных. «Почему вы так смотрите?» Усмехнулся он, когда Грейс вперилась в него широкими глазами. «Так вы не только крутой дизайнер, рукастый мойщик посуды, но еще и переводчик с детского языка?» Она-то думала, что шутка его порадует. Но пол как-то жутко потемнел и осунулся. Морщинки в уголках глаз перестали быть такими смешливыми и погрустнели. «Извините, если я что-то не так сказала». «Нет-нет, просто...» «У меня тоже есть ребенок. Вот так новость. Бен не рассказывал, что у Пола есть семья. Да и сам он как-то забыл упомянуть об этом ни сегодня, ни в день их знакомства. Они обсудили его работу, увлечение, любовь к книгам и музыке кантри Но он так и не удосужился рассказать о том, что женат. Как только первый шок прошел, Грейс почувствовала злость и обиду. Вот они во всей красе пробежались по ее венам и вместе с кровью вонзились в сердце, чтобы сделать еще один круг по всему телу. Вы не говорили, что женаты? Был. Но это давняя история. Печаль, с которой Пол пытался отчаянно бороться, заставила Грейс устыдиться своих неподобающих ревностных мыслей. Если не хотите, можете не рассказывать. Но Пол рассказал, выдал все как на духу. Она стала первой, с кем он поделился своим несчастливым браком во всех деталях. Как женился в 21 год по любви, а спустя 10 месяцев родился чудесный малыш Пейтон. Буржуй весом в 3 кило, с мелкими курчавыми волосиками, такими же темными, как у него самого. Рассказал, как любил купать и читать сказки перед сном, хотя ребёнок едва ли понимал, что ему говорят. Он был счастлив, пока жена не оставила его и не умчалась на другой конец страны, прихватив с собой половину имущества, семейное счастье и годовалого сына в придачу. Пришлось начинать жизнь заново в сент клере Пол виделся с Пейтоном несколько раз в месяц, когда бывшая разрешила ему прилетать в Небраску. Она давно нашла себе другого, Какого-то банкира с пухлыми щеками И таким же пухлым кошельком Так вот откуда у Пола такая любовь к детям И такое печальное лицо Сами того не сознавая, Грейс и Пол стали видеться чаще Их встречи вписывались в те самые рамки приличий О которых так переживала Грейс Но Бену все же ничего не сказали Хватило одной гневной вспышки когда он узнал, что Пол подвозил его жену и дочь навстречу в Пайншор. Никакие убеждения в том, что это всего лишь прогулки, всего лишь болтовня, всего лишь такая своеобразная дружба не помогали выкинуть правду из головы. Она врет мужу. Скрывает отношения с другим мужчиной, пусть они и болтались на ниточке определения «платонические». Они ни разу не заговаривали о чувствах, хотя глаза выдавали их с потрохами. Постепенно место Бена в жизни Грейс начал вытеснять тот, кто был достойнее по всем критериям. Грейс еще никогда не встречала такого открытого, честного и внимательного мужчину. Может, только Джеймс мог бы быть достоин такой же высокой похвалы. Но в последующие пять месяцев после их первой встречи Для Грейс существовал один лишь пол. Отношения с Беном совсем разладились. Он уже не пытался скрыть, что полюбил другую, бутылку с игривым отблеском янтарного виски. Он никогда не звонил и вытягивал из себя лишь пару бездушных слов, когда появлялся вечером. Не в силах больше терпеть свое место на вторых, а то и на десятых ролях, Грейс послала все к чертям, и впервые пришла к Полу домой. Мама с радостью осталась нянчиться с внучкой, на которую уже второй год не могла нарадоваться. «Встречусь с девчонками», — соврала матери Грейс чуть ли не в первый раз, ведь у нее и в помине не было никаких девчонок. «Посидим где-нибудь? Буду не поздно. Развлекайся, дорогая». Не отрываясь от Эммы, которая тащила ухо медведя Чаки в рот, сказала Мэри, не улучив дочь во лжи, не почувствовав материнским сердцем, на какой риск та собиралась пойти. Говорят, ожидание волнительно. И это справедливо, если ты ждешь своей очереди перед выступлением или скрещиваешь пальцы перед тем, как услышать последнее решающее число в лотерее. Но то, что испытывала Грейс, пока шла пешком по знакомым улицам Сент-Клера, не шло ни в какое сравнение с волнением. Взрыв тротиловой бомбы создает меньший волновой эффект, нежели страх, закравшийся под платье. Грейс купила его на днях для специального случая, который произойдет сегодня. Бордовый сарафан на тонких бретельках ласково очерчивал ее фигуру. Беременность оставила свой отпечаток на уже не столь изящных бедрах и давно не осиной талии, но платье так и кричало о том, что она все еще может свести мужчину с ума. Черт, да она не уделяла столько времени макияжу с тех пор, как увидела две полоски на тесте. Рукам понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, как накладывать тени и рисовать стрелки. А сердцу... Но ему потребовалось немного больше, чтобы вспомнить тот трепет перед свиданием с мужчиной.